Глава 19 «Тёмный лес, тёмные гости». Алира устала, закрыла дверь и прошла в спальню. Небо за окном становилось светлее, а луна, ещё час назад светившая так ярко, поблёкла и истончилась. Присев на кровать, Алира бросила взгляд в зеркало. Показное веселье, которое она так упорно демонстрировала на празднике, вытянуло все силы. Пир луны и звёзд прошёл отлично. Идеально, как всегда. Почему же она чувствовала такое опустошение? Ответ очевиден. Она скучала по Эрику. Алира повернулась к наглухо запертой двери, соединявшей спальни, и поднялась. Преодолев расстояние, отделявшее от цели, замерла. Вернулся ли Эрик? Дверь с силой хлопнула, красноречиво извещая о возвращении хозяина. Алира дернул руку от ручки и поспешила в купальне. Остыть ей не помешает. Когда вышла, рассвет уже полностью вступил в свои права, окрасив все вокруг багрянцем, а свежее прохладное утро ранней весны заливало комнату скупым светом. Алира отчего-то ощущала духоту. Желание глотнуть свежего воздуха стало нестерпимым. Пройдя в роскошную гардеробную, скинула халат и облачилась в привычный мужской костюм. Красный удлинённый камзол, прекрасно подходивший для этого времени года, завершил образ. Расписные кожаные ножны висели в шкафу. Алира, недолго думая, прицепила их к поясу. Вряд ли ей понадобится меч, но было приятно почувствовать тяжесть изящного клинка. Алира подошла к тяжёлым резным воротам. Они тут же перед ней распахнулись. Эрик, конечно, уже знает, что она решила покинуть дворец. Магическая завеса не позволяла без позволения господина, наложившего ее, кому-либо выбраться незамеченным. Но ей не было необходимости скрываться. Пусть знает. Лес стоял тихий и безмолвный. Прохлада нового дня приятно обжигала лицо, а воздух, наполненный ароматами свежей травы, только начинавший показываться из-под земли, придавал бодрости и сил. Алира пошла вглубь леса. Циса говорила, что им невыносимо жалко даже беса, которого привел Эдрик. Он не был мертвым, как прочие. В нем оставалась некая разумность, нечеловеческое сознание, скорее отголоски памяти. Алира знала, что Эрик пытался пробудить в нем свет, достучаться до человека, которым он был раньше, уменьшить давление злой воли. Живые бесы света жизни не имели, так как были мертвыми подняты а этот был просто угнетенным, с подавленной волей, с полным отсутствием личности внутри, больше похожий на животное, но все же. На рассвете его выпускали из темницы, разрешая недолго побыть на свободе, увидеть свет, возможно исцелиться. Алира не видела его и сейчас решила отправиться к тому самому месту. Морный мир, вероятно услышав шаги, дотронулся до меча. Когда тусклый свет осветил ее фигуру, Индар склонил голову в почтении. «Доброе утро, миледи!» Морный мир был почтителен и вежлив, с вновь обретшей корону Алирой. Но она винила себя в его падении, поэтому обращалась к нему только при крайней необходимости. Она была уверена, что он ненавидит ее за утрату должности и потерю расположения своего господина. «Доброе!» Поздоровалась она, осматривая вековые деревья. «Ваше Величество, без сейчас на свободе!» Марнемир показал пальцем за толстый ствол могучего дуба. «Он может быть опасен. Я думаю, вам лучше уйти ради вашей безопасности». «И этот туда же!» Про себя взорвалась Алира. «Что же все так любят указывать мне, что делать?» Алира даже захотела грубо оборвать его, когда худое бледное существо, отдаленно напоминавшее человека, стремительно возникло перед ней. Бес оскалился и зашипел на нее, вызывая оторопь и годливость. Стража тут же подскочила и схватила его, оттаскивая от опешившей госпожи. Она бросила нервный взгляд на Мурный Мира, который спокойно, без тени упрека взирал на нее. И решила последовать его совету. Алира пошла по дорожке, ведущей в сторону высоких буков, погружаясь в собственные переживания. Ей стало жалко это бедное, изнурённое создание, настолько изменившееся под гнётом тёмной воли и совершившее ужасные деяния под воздействием злого рока. Как всё это грустно. И то, что её брак превратился в какую-то пытку, тоже грустно. А кто виноват в этом? Только она. Алира тяжело вздохнула. В своем бесконечном упрямстве и желании наказать мужа она сама рушила свое счастье. Эрик больше не предпринимал попыток к сближению, а она не хотела идти на попятную. Упрямство – достоинство слов. Алера улыбнулась, вспомнив его слова. Она взрослая женщина, способная признавать ошибки и идти на компромисс. Что и стоит первый сделать шаг к примирению? Разве так важно обличать чувства в слова? Стоит ли тратить жизнь на требование признаний отерика? Эрика? Алира дорога ему, в этом нет сомнений. И он желает ее. Это абсолютно точно. Даже если он ее не любит сейчас, она сделает все, чтобы полюбил в будущем. А если нет, она ведь любит его. Ее любви хватит на двоих. Возможно, у них все будет не так, как у него было с Наримель. Но ведь и она, Алира, другая. Их брак другой. Их близость, она уверена, другая, и они будут счастливы. Да, по-другому, но обязательно будут. Далеко же я забралась. Вслух удивилась она, оглядевшись. Эта часть леса была ей незнакома, да и местность явно нехоженная. Под лесок слишком густой, а деревья очень плотно стоят друг к другу. И когда она успела свернуть тропы? Едва уловимый шорох царапнул слух, и Алира затихла, прислушиваясь. Кто-то зашипел, и она перестала дышать. «Бесы в нашем лесу? Но как? Неужели они взломали руны печати?» Алира начала лихорадочно соображать, что делать. Шипение становилось ближе. «Убежать и пытаться не стоит, не успеет. Выстоять против нескольких бесов можно» тем более с заговорённым клинком из индарской стали. Алира вспомнила, как чуть не погибла, как чуть не заразилась чёрной смертью. Нет, такая перспектива ей не подходит, как и возможный плен. Лучше спрятаться и переждать. Возможно, даже разузнать, откуда эти бесы и куда направляются. Среди них тоже могут быть разумные. Алира ещё раз огляделась в поисках хоть какого-нибудь укрытия, и заметила старое дерево с глубокой расщелиной в стволе. Она тихо подобралась к нему и залезла внутрь. Через мгновение услышала, как буквально в нескольких шагах от нее шипение и карканье стало отчетливо слышно. Они совсем рядом. Убежище Алиры едва ли можно было назвать надежным. И если непрошенные гости решат хотя бы просто обойти дерево, ее тут же заметят. «Нужно что-то придумать». Когда они с Эриком только поженились, и его сила признала ее, Алира принялась изучать библиотеку. Там было множество книг, многие из которых о магии индаров. Поскольку она, Алира, стала причастна к великой древней силе, то стремилась узнать и понять ее природу. Она нашла очень старую книгу, на языке которого не понимала. Эрик сказал, что написано она на языке божественных отцов, И объяснил суть. Там говорилось о заклинаниях защиты от темной магии. Простейшее из них у Алиры даже выходило применить. Она очень надеялась, что и сейчас получится. Она ведь не могла вызвать в себе магию жизни так же просто, как Эрик. Это было его природой и сутью. У нее чаще получалось в момент наивысшего волнения. Когда чувства возобладали над разумом. Сила отзывалась именно на ее чувства. Алира подумала о Эрике, о дочери, о доме, о всем Роудвуде, о любимых родных. Она должна справиться ради них. Она нужна им. Слова сами начали всплывать в памяти. Я бесплотный дух леса, меня нет без губами шептала она. Я лишь травинка в этом лесу, меня нет. Я птица, прилетевшая над лесом. «Меня нет», Алира с чувством шептала слова древнего заклинания. Она ощущала, как сила Эрика поднимается в ней, как откликается зачарованный лес, скрывая от врагов. Она так углубилась, сосредоточилась на своих чувствах, на живительном тепле внутри, что не заметила, что бесы разговаривают. Со страшным коверканьем и карканьем, но вполне сносно. Она открыла глаза, пытаясь разобрать суть разговора. «Какие будут приказания?» «Нападите на стражу и отбейте Суфу. Он нужен повелителю на свободе». Алира напряглась. Голос принадлежал небесам. Сильный, властный, привыкший повелевать. Голос оратора и господина. Такой голос не забывается, но она от чего то не могла припомнить его и просто продолжала слушать. «Что еще?» Королева Алира часто выходит с отрядами на пограничье. Ее нужно убить. А короля? Она сжала кулаки. Ее ошеломил приказ убить именно ее. На карте сильных мира сего Алира не слишком значимая фигура. Но страх за Эрика заставил вскипеть от негодования. Послышался неприятный смех, а потом голос незнакомца ответил. Если вам это удастся, Я не буду против. Главное, чтобы владыка Роудвуда не объединился с народами Сагинеи. Пусть лучше жену оплакивает. Голоса начали затихать, а после и вовсе пропали. Алира еще какое-то время сидела в укрытии, опасаясь выходить. Но время шло, а тишину не нарушал даже шепот листвы. Все замерло. Она опасливо вылезла из расщелины, настороженно осматриваясь. «Никого. Необходимо бежать во дворец к Эрику и все рассказать». Всего на секунду она задумалась о голосе. «Кто же это мог быть? Почему она не может вспомнить? Это важно?» Алера чувствовала, что важно. Но выяснять самой у нее не было никакого желания. Она шагнула в сторону тропы, той, откуда пришла. Но почувствовала это. Прикосновение силы. Она прошла через нее вызывает дрожь во всем теле, и осела в голове. Голос, такой ласковый и чарующий, начал шептать. Он звал за собой, обещал раскрыть все секреты, дать ответы на вопросы и удовлетворить самые тайные желания. Алера повернулась туда, куда звал голос, но идти не решалась. В мозгу билась мысль о муже. Надо все рассказать ему. Она покрутила кольцо и отогнала наваждение. «Нет, ей нужно домой». Хруст веток отвлек от сомнений, и Алира повернулась. «Молоденькая Инда», — собирала хворост, одета скромно, но добротно. Она явно была из ближайшей деревни. «Подойди ко мне», — позвала Алира, борясь с желанием подчиниться приказу, прозвучавшему в голове. «Он хочет что-то важное ей рассказать, то, что изменит ее жизнь». Инда замерла и просто смотрела. Вероятно, не ожидала встретить в столь ранний час здесь кого-то из дворца, а потом повиновалась. Знаешь, кто перед тобой? Да, миледи. Алира одобрительно улыбнулась. Не зря, значит, она в свое время объезжала с Эриком зачарованный лес. Он обновлял защитные чары, представлял новую королеву подданным, а на ночь они оставались в деревнях, в домах простых индаров. Сейчас ты запомнишь все, что я скажу. Велела Алира и повторила все, что услышала. Затем приказала. «Беги во дворец и слово в слово передай, что я сказала владыке. Ему! Слышишь? Только ему!» Пока не ясно, кому принадлежал голос, доверять можно только Эрику. «А чтобы тебя пропустили...» Алира осмотрела себя. У нее не было ничего, что мог бы безошибочно узнать муж. Только меч и обручальное кольцо с сапфиром так напоминавшим его глаза. Она колебалась всего мгновения, выбора нет, и сняла кольцо, протягивая Инда. «Покажешь это кольцо стражи, они тебя непременно пропустят королю. Отдашь ему кольцо, и он тебе поверит. А теперь беги со всех ног и смотри, не потеряй его. Оно очень дорого мне». А Лира не стала проверять, выполняет ли Инда ее приказ, а просто развернулась, и шагнула во мрак сладкого шепота. Время перевалило за полдень, когда Эрик, стоя возле трона, обсуждал с немяфилом визит Брайана Андорского, который с дипломатической миссией пожалует в Роудвуд через месяц. Но обсуждали, слишком громко сказано. Эрик в основном кивал, соглашаясь с советником, а сам думал о жене. Куда она пошла в такую рань и почему до сих пор не вернулась? Син, лениво облокотившийся каменную колонну, ждал, когда король закончит с делами насущными и уделит ему несколько часов королевского времени. Он тоже хоть и прибыл отдохнуть, но и разговор с отцом помнил. Тревожился повелитель из глубокого залива. Очень сложное время для всей Сагинеи. Суета внизу привлекала внимание всех стоявших на возвышении. К трону спешил один из стражей. «Ваше Величество, с вами хочет поговорить девушка из деревни». Эрик надменно приподнял бровь. «Неужели больше некому выслушать простую инда?» Охранник стушевался, но ответил. «Я знаю, владыка». Но она показала вот это. Он протянул руку и раскрыл ладонь. Страх ледяной рукой сжал сердце. Алира? Боги! Что опять стряслось? Почему она сняла кольцо? Веди! Юная Инда быстро поднималась по витиеватой лестнице, испуганно озираясь по сторонам. Но Эрику казалось, что идет она слишком медленно, постоянно вертит головой, Рассматривает парадную залу, словно и нет у нее спешного послания. Если Алира в опасности, а это Инда, медленно ногами перебирает. Боги, схватите ее и вытрясти все, что знает. Но Эрик не тронулся с места и был таким же спокойным и бесстрастным владыкой. Да и девушка не виновата в его нетерпении. «Говори», – приказал владыка, когда Инда подошла достаточно близко. «Миледи велела передать вам слово в слово то, что она узнала». «Говори!» – прорычал Эрик. Инда заговорила, пытаясь точно передать, что услышала от королевы. У Эрика все внутри запылало от праведного гнева, а кулаки непроизвольно смяли ткань пурпурной королевской мантии. Да как они посмели! Как отважились! Как могли удумать такое! О, сейчас ему стало все ясно! Все стало на свои места! Оплакивать жену! Не объединяться с людьми, не идти войной на некроманта. «Где она?» Сдерживая клокотавшую внутри ярость, спросил Эрик. «Я... я... я не знаю, владыка». Миледи велела бежать к вам со всех ног, а сама развернулась и ушла дальше в лес. Инда так испугалась вызвать гнев Милорда на себя, что начала заикаться. «Это все, что говорила госпожа?» «Да, Милорд, то есть нет...» «Миледи еще сказала, что это кольцо ей очень дорого, и чтобы я не потеряла его». Эрик стремительно поднялся и, сцепив зубы, бросил Немефилу. «Ты все слышал. Собирай воинов». Он промчался мимо склонившейся в поклоне Инда, силой сжимая кольцо. «Сейчас во что бы то ни стало, нужно найти Алиру. А когда он найдет ее, то запрет в дворце и больше не выпустит. Пусть кричит, сопротивляется, требует...» Он больше не позволит ей рисковать своей жизнью. Если она не думает о себе, пусть подумает о том, как он будет страдать. А ведь есть еще Самира. Все, решено. Он заберет у нее меч и запретит выходить за ворота. Боги пусть только найдется. Как же ему было страшно. Алира, его радость, его малинова алая госпожа, непокорная и самая прекрасная. Он найдет ее, непременно найдет и сделает все, чтобы она простила и приняла его обратно, как любимого мужчину.